Глава третья. Я поставила на массивный письменный стол маленькую белую чашечку и замерла в ожидании, приезжав в груди серую папку с вложенными в нее вопросами. Весь вечер их вчера сочиняла, надеясь на взаимовыгодное сотрудничество с шефом. «Свободно!» — буркнул Эр Грэм, не поднимая головы. Босс сидел, уткнувшись в экран ноутбука, который пестрел разноцветными графиками — Взглядом звериным он меня больше не испепелял, антипатии не душил. Удивительно, что вообще заметил мое присутствие. «Может, вам лучше чаю сделать? Зеленого?» Предложила я, по-прежнему не двигаясь с места. Сказала от чистого сердца, но «Р-зверь» мой порыв не оценил. На сей раз он даже на меня посмотрел. «Внимательно, так долго!» Ну или мне просто показалось, что вся жизнь пролетела под этим припарирующим взглядом. Шучу, конечно. Я же от негатива закалённая, хотя приятного всё равно мало. Эра Боснах хмурился, силясь вспомнить моё имя. Донован, подсказала я, вежливо улыбаясь. Ну или невежливо, а малость отморожена. Какая разница? Не пытайтесь лебезить передо мной. Терпеть этого не могу. Заявил он, перейдя на вы, а меня обдало холодом его эмоций. Колючек словно снег и презрительных, будто я ему переспать за деньги предложила, а не чашку чая. Стало неприятно. Хм, как-то слишком уж остро я воспринимаю эманации шефа. Для моего дара такое редкость. Видать, сильно на него настроилась в безуспешной попытке поладить. Ну или просто давно не практиковала эмпатию на людях, особенно на таких. Пока я занималась с самокопаниями, Эргрем решил, что разговор окончен, и потянулся к чашке. Но едва коснувшись тоненькой ручки, резко одёрнул пальцы и мрачно глядя на меня, спрятал ладонь под стол. Не уж-то обжёгся. О. Если думал, что меня ветром сдует от страха и чувства вины, он опять просчитался. Первым делом я потрогала чашечку, убеждаясь, что мне вовсе не показалось, и посуда в офисе действительно термостойкая. Значит, ему мой кофе чем-то не угодил? Но ну, так надо прояснить, чем именно, чтобы впредь не повторять ошибок. Или лучше не выяснять, а всё-таки заварить чику? Вкусно, полезно, успокаивает. Это ж не дело заводиться с полуоборота без видимых на то причин. Себя как причину я, разумеется, не восприняла. С чего бы? Не будете пить? Поинтересовалась, глядя на остававшийся напиток, когда пауза затянулась. Нет. Вы же хотели. Прищурилась, пытаясь понять, чем вызвана его странная реакция. Передумал. А просто уйди. Судя по эмоции, сопровождавшей эти два безобидных слова, мне действительно следовало уйти. Но это же я. В критических и не очень ситуациях я зачастую веду себя не совсем адекватно. Или совсем неадекватно, тут уж как повезет. «Эр Грэм, я должна спросить», — заявила решительно. «Босс на взводе, угу, самое время для вопросов». «Что еще?» Он прикрыл глаза, будто мысленно пытался уговорить себя не убивать меня сразу, Можно ли как-то стабилизировать вашу э-э нестабильность? Прогноз прочитала. В резко открывшихся глазах Оборотня мелькнул интерес. Я кивнула, ожидая продолжения, но Эргрем молчал. Создавалось впечатление, что ему секретари в принципе не нужны. Они его как назойливые мухи только раздражают своим жужжанием. Зачем тогда ему их нанимают? В качестве развлечения, что ли? Вернее, в качестве мальчиков и девочек для битья, на которых можно срывать свою злость. Эдакий ассистент антистресс, нововведение корпорации ИЭС. За профессию стало обидно, пусть я ее не очень-то и любила. То ли дело писательства, мечта, а не работа. Еще бы кто-нибудь оплачивал эту мечту новичкам. «Эр Грэм, поймите меня правильно», сказала я, осознав, что прерывать молчание он не намерен. чтобы мы могли сработаться... Не сработаемся. Перебил босс, всем видом давая понять, что я надолго тут не задержусь. Тоже мне провидец. Так, ну хватит. Даже мой миролюбивый, по мнению Кэрри-пофигизм, дал трещину от его ничем не обоснованной неприязни. Меня наняли на неделю, возможно, на две. Но... Потому что в Линстере, похоже, ещё не родился человек, с которым вы, Эрр Привереда, способны ужиться. А раз такого вы нет, давайте просто заниматься каждый своим делом. И я об этом и говорю, Эра Донован. Вернитесь на своё рабочее место и займитесь уже своими делами. Съезвил он, недобро улыбнувшись. Мелкнувшие между раздвинутых губ клыки впечатлили не меньше вертикальных зрачков. Трансформация частичная. Нехило его так плющит. А ничего, что мои дела не непосредственно связаны с вашими. Взяв со стола чашку, я машинально сделала глоток, дабы немного успокоиться. И поэтому вы пьёте мой кофе? Вы же от него отказались. Передумал? В воздухе снова повесла пауза, а мне очень сильно захотелось вернуться в компанию Фикуса, исполнив приказ начальства. Но я опять не сдвинулась с места. Вот, положив на стол папку, предусмотрительно ее открыла. «Это вопросы, на которые вы должны ответить, чтобы...» «Должен?» Прицепился к слову оборотень. «Эр Грэм. Решила сменить тактику я». «Ваш прежний секретарь оставил после себя форменный беспорядок, а вы упорно не желаете контактировать со мной и давать чёткие инструкции. Это какой-то заговор или, может быть, испытание? Не думайте, что если я молодая, значит, бестолковая. И пусть сюда я пришла по рекомендации подруги». «Эр и Вайн?» «Шутите?» Из горла вырвался нервный смешок. высокого же он обо мне мнения, рассчитает, что мелкий клерк может дружить с кем-то из пантеона линстерского филиала. Моя подруга работала в отделе продаж секретарем до меня, работала не с вами, а с Эрой, которая занимала эту должность до вас. «Продолжайте», — милостиво разрешил шеф, неожиданно заинтересовавшись. «Так вот, а продолжать особо было и нечего», Не вываливать же на босса мои проблемы, давай ему лишний повод поиздеваться. Всё, чего я хочу, это тихо мирно отработать положенные 2 недели, получить зарплату и исчезнуть из вашей жизни. Могу, конечно, и просто посидеть эти дни в качестве украшения в приёмной. То, как он выразительно хмыкнул, говорило лучше любых слов, что украшением меня Эргрем не считает. Да и берс с ним. Но для вас же будет лучше, если я добросовестно стану исполнять свои обязанности. Поэтому выделите, пожалуйста, 5 минут и ответьте на мои вопросы, а я пока сварю вам чай. Кофе. Вы уверены, что это не усугубит вашу нестабильность? Я раздражительный, а не больной, Эра Донован. Сцепив пальцы в замок, босс положил руки перед собой на стол. Хватит изображать заботливую сиделку. Займитесь лучшей обработкой входящей корреспонденции. Более подробные инструкции отправлю мейлом. И все. Он замолчал, снова уткнувшись в ноутбук, а я, наконец-таки, вышла из кабинета. Фух, ну и аура у этого типа. Понимаю, Эру Вайн. У меня в его присутствии тоже котелок плохо варит, и желание раствориться в воздухе прогрессирует. Держалась на чистом упорстве. В кабинете. Подружка её работала с Эрой Квейрл, значит. Пробормотал Гидеон, снова откидываясь на спинку кресла и задумчиво глядя на дверь. Любопытно. Кикимора могла даже танцы с бубном устроить, чтобы завоевать его расположение, но и вряд ли бы это удалось. Девчонка раздражала даже больше, чем её предшественница. Фехот не скрывала своих намерений, расхаживая перед ним в мини-юбке, будто модель на подиуме. Это же вырядилось в бесформенное непонятно что, абсолютно не соответствующее дресс-коду корпорации. Ещё и упорно заливала ему про своё нежелание попасть в штат. Кого она хотела обмануть? Все мечтают работать в ИС. Все те, кто там хоть немного поработал. Прекрасные условия, бесплатный обед, лучшая страховка. Высокая зарплата, прочее. Корпорация заботится о своих сотрудниках, и он лично не знает людей, которые не держались бы за место в истинном свете. Впрочем, нет. Кое-кто был. И это точно не маленькая Луни с дурацким цветом волос. Однако мельком обранённая ею фраза Гидеона действительно заинтересовала. Неужели Эра Донова настолько глупа, что выдала свой главный секрет в первый же день работы? Или это был хитрый ход, чтобы его зацепить, пробудив любопытство? И чья она тогда шпионка? Эры Вайн, доказавшей свою верность корпорации, или Эры Квейрл, предавшей ИС? Раздумывая над тем, кого именно следует поблагодарить за появление в офисе странной девицы с целым списком нестандартных вопросов, Гидеон окончательно решил оставить ее при себе до приезда Дэймона. секретаря, с которым уборот не связывали не только рабочие, но и дружеские отношения вот уже 8 лет. Как там говорят: держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Что ж, придётся Эрудоновна пока придержать. Пробормотал он, листая содержимое папки, оставленной ею. Так, стоп. Дать ей ключ от моего кабинета? Зацепившись за предпоследний пункт, Гидон усмехнулся. Пойдётся лиса вечером. Выйди из душа, я почувствовала себя немного лучше. Хотя мне нет шикарный сине-зелёный цвет волос на посредственный каштановый было обидно, но Air Zverь требовал естественности. Ещё отвечая на мои вопросы, он отдельной строкой пропечатал наличие костюма, но к счастью не упомянул какого именно. Так как мы с боссом договорились о временном перемирии, и он даже помог мне во второй половине дня решить вопрос с назначенными на одно время встречами, я тоже была готова идти на уступки. Требует естественный цвет волос? Не вопрос. Он же не уточнил, что это именно мой естественный. Каштановый в нашей местности широко распространён, так что пусть только попробует завтра докопаться. Отбрю на раз. Хочет, чтобы я приходила на работу в костюме? И это тоже не проблема. А что насчётной формы сей костюм смахивает? Так Р не дальновидность, фасон и цвет нигде не указал. Чуть позже, когда немного похудею, пощу в ход более подходящие вещи. Учитывая неприятности, дождь из которых продолжает литься на мою бедную голову почти с той же интенсивностью, что и вода с крыши, похудею я скоро. Ещё день-два такой нервотрёпки и вынужденной экономии, и на мне не просто все жакеты сойдутся. Но и юбки начнут болтаться. В комнате было непривычно прохладно и как-то неуютно, будто сам дом, смирившийся с неизбежным, начал выгонять меня так же, как и его хозяйка. Обещанная на переезд неделя волшебным образом превратилась в 3 дня, которые истекали завтра вечером. Доказывать что-то Эри, я хочу срочно продать дом, было бесполезно. Надо думать, сделка у неё намечалась действительно выгодная. И потому убрать помеху в виде неугодной жилички стало едва ли не главной целью дома владелицы. Вернувшись с работы, я выслушала от неё очередную пламенную речь на тему моего разгильдяйства и нерасторопности, после чего получила ультиматум о выселении под угрозой штрафа. Право так поступить и растерва имело, как и намерение, так что выбора у меня особо не было. Перекусив макаронами, Небольшой запас которых завалился в полке, я принялась с особым рвением подыскивать себе в интернете жильё. Если не постоянное, то хотя бы временное, потому что номер даже в самом захудалом отеле стоил дороже, чем комнатушка в квартире или частном доме, сдаваемая минимум на месяц. За этим полезным бесполезным занятием я провела несколько часов, после чего решила немного порисовать и обнаружила, что мой графический планшет сдох. Это стало последней каплей. Плюнув на все, я направилась в душ выполнять распоряжение начальства, а именно перекрашиваться. Когда же вернулась с тюрбаном на голове и подошла к зеркалу, желая оценить результат своих стараний, позвонила Кэрри. В итоге вместо унылой шатенки, это я о себе, если кто не понял, узрела в зеркале непривычно взбудораженную брюнетку, то бишь Кэрол, спасибо подключенному к нему зерафону. «О, приветик! Ты как? Что стряслось?» Снимая с головы полотенце, поинтересовалась я как можно беззаботней. «Зачем сходу расстраивать подругу регулярно пополняемым списком моих неприятностей? Тем более у нее, судя по виду, своих проблем вагон и тележка». «Не до приветствий, Мэг!» Как-то слишком уж и резко ответила ведьма. «Слушай, тут такое дело. В общем, я и сама нечаянно вляпалась, и тебя вляпала». Куда уж больше, я криво усмехнулась, подсушивая волосы полотенцем. Хотела опять спросить, что случилось, но Кэрри с короговоркой выпалила: "Лучшим вариантом для тебя будет быстренько испариться из ИС". Ни фига себе, новость. Ты как с боссом, поладила? Он странный, призналась я, всё меньше понимая, что происходит. Подруга Арвейский офис ИС взорвала, притащив на работу не то зелье. или там грохнули кого-то, а она стала случайным свидетелем. Но, несмотря на странности, а может и благодаря им, Эр Грэм внезапно решил, что я ему подхожу. Может, все же не стоит так сразу сбегать? Состроив жалостливую мордашку, я пару раз хлопнул ресницами, пытаясь развеселить не знаю кого. Ее, возможно, а может и себя. Как-то все неожиданно и нервно, Да и увольняться после того, как босс смирился с моим присутствием, ну глупо же? Да? Нет. Забудь. Сделай так, чтобы он тебя уволил. Наступи ему на ногу, кофе на штаны пролей, папку на голову урони, не знаю, с поцелуями полейся, хотя это черевато. Ещё как черевато. Я чуть с табуретки не рухнула от такого плана. То есть я весь день Разгребала завалы в компьютере бывшего секретаря, чтобы завтра уволиться? Внезапно стало смешно. Очень. Наверное, это истерика. А вообще, знаешь, соблазнительно. Но есть проблема. Я на мели. У меня сдох планшет и нет нового жилья. А квартирная хозяйка требует съехать завтра. Смех оборвался так же резко, как и начался. Рассказывай, Кэрри, что произошло? Серьезно спросила я. во что именно ты вляпалась? Если кратко, то будет нецензурно. Подробно на полночи затянется, так что я тебе тезисно изложу. Ты меня пугаешь. Ни капли не слукавила я, а Кэрол тем временем продолжала. В общем, крокодилицу поймали на шпионаже в пользу ИДС. сообщила она, имея в виду свою, вероятно, уже бывшую начальницу, Эру Квейрл, которая работала в кабинете Эра Зверя до его прихода. «Охренеть!» — выдохнула я, чуя, как на нервной почве немеют руки. Никакой пофигизм такую информацию не выдержит. Большие корпорации за шпионаж корали. И жестоко. Правда, доказать что-то пострадавшим, учитывая связи этих влиятельных семей в высших слоях общества — Было сложно. Неужто шефиня Кэрри такая глупая? Или у нее есть могущественный покровитель? Но тогда компания будет искать козла отпущения и... В груди словно комок льда застрял, мешая дышать. Это... не будем выражаться кто. Передавала данные по контрактам и что-то еще. У корпорации за ее делишек увели клиентов. Убытки колоссальны. Продолжала рассказывать ведьма. Но ты же тут ни при чём, да? Тебя что, тоже обвинили? За нервничала я сильнее. Хуже. От обвинения можно избавиться, доказав свою невиновность. А мне выдали для перевоспитания капризного мальчика 30 лет и пригрозили, что и обвинят, и ославят, и волчий билет выдадут, если задачи не справлюсь. Хм. А что за мальчик такой великовозрастный? Пытаясь переварить услышанное, Полюбопытствовала я. Мой новый начальник, внук председателя. Я опять чуть не навернулась с табуретки, все больше проникаясь потоком новостей, по сравнению с которым мои проблемы казались какими-то надуманными. Жива, здорова, ни в долгах, ни под следствием. Даже немножко денежек имеется на первый месяц аренды. Чего Ною спрашивается? И ладно бы просто внук. Негодовала обычно спокойная подруга. Это большой ребенок. эгоистичный, избалованный, капризный и распущенный, а главное, совершенно не желающий работать. Кэрри в красках описала мне утренний инцидент в кабинете, где состоялась её первая встреча с начальником, с полураздетым и спящим начальником, который изволил отдыхать после ночной оргии, устроенной прямо на рабочем месте. Чем больше подробности она выдавала, тем круглее становились мои глаза. Ведь мы действительно вляпалась по полной программе. И чем ей помочь, я, если честно, не знала. Да она, в общем-то, и не просила. Это ж Кэрол, железная эра Бри. В общем, моя карьера висит на тонюсенькой даже не нитке, а паутинке. И я очень боюсь, что когда эта паутинка оборвется, тебе тоже прилетит за мою протекцию. У самой полный аут, а она обо мне печется. Осколок, застрявший в груди, начал стремительно таять. И влага от него невероятным образом попала в глаза — Неужто тоже навяжут мальчика? Пушицелые я пытаюсь немного разоиздить обстановку. Проморгалась, чтобы не расплакаться. Да что со мной такое? От шефа изразилась нестабильностью или на меня теперь тоже близость полнолуния странным образом действует? Хотя всё, наверное, куда банальней. Я просто сегодня мало спала и много нервничала. Хотя, может, уже навязали? Пробормотала задумчиво. Как-то подозрительно быстро мой босс сменил гнев на милость, сказала я, прищурившись, и почесала кончик носа, невольно подумав, что выпить не помешает для лучшего осмысления ситуации. Пару банок пива купить, что ли? Тебе могут волчий билет выдать просто за компанию и обвинить в шпионаже, тоже за компанию, обрадовала ведьма. Подумаешь, писать книги я смогу в любом случае. Отмахнулась я, делая вид, что это всё ерунда. "Мег, я не шучу. Я понимаю, что тебе плевать на карьеру и деловую репутацию. Но этот дядя Марр", упомянула она главу IS, который милостиво разрешил ей себя так называть, когда под угрозой применения кнута и пряника навязывал опеку над своим неуправляемым внучком. Он вполне способен пойти дальше. а с его возможностями сама понимаешь. Я понимала. Еще как понимала. Потому и сказала, грустно улыбнувшись. «Ладно, Кэрри, не переживай. Утром напишу заявление об уходе, и да простит меня бедный фикус». Ирония получилась какой-то вымоченной. Зато будет шанс увидеть вытянутую физиономию эра зверя. Сегодня его полдня уговаривала потерпеть меня пару недель, а завтра потребую немедленного увольнения». Расмеялась я, запустив руку в мокрые волосы, которые липли к лицу. Тьфу, зря перекрашивалась в околоестественный, пытаясь угодить этому привереде.